На циновке лежало существо неопределённого пола, кости, обтянутые жёлтой кожей. Прислонившись спиной к перегородке, сидели двое мужчин и женщина. Хотя никакого запаха падры не ощутил, он подумал, что от этого существа должно исходить невыносимое зловоние. "Кто это?" спросил он. "Мой сын", ответила женщина. И словно извиняясь, сказала: "2 года у него кровавый понос". Не поворачивая головы, больной скосил глаза в сторону двери. Падры охватили ужас и жалость. "И что вы с ним делаете?" спросил он. "Даём ему зелёные бананы", ответила женщина. "Ему не нравится, а ведь они так хорошо крепят". Вам следовало бы привести его на исповедь. сказал падре. Но слова его прозвучали как-то неубедительно. Он тихо закрыл за собой дверь и, приблизив лицо к металлической сетке окна, чтобы лучше разглядеть доктора, тарапнул по ней ногтем. Доктор Хиральдо растирал что-то в ступке. Что у него? спросил падре. Я ещё его не осматривал, ответила врач и добавила, словно размышляя о чём-то: Вот какие вещи падры по воле Господа происходят с людьми. Замечание это падры Анхель оставил без ответа и только сказал: Таким мёртвым, как этот бедный юноша, не выглядел ни один из мертвецов, которых я много перевидал на своём веку. Он попрощался. Судов у причала уже не было, начинало смеркаться. Падре Анхель отметил про себя, что после того, как он увидел больного, состояние его духа изменилось. Внезапно он понял, что опаздывает, и заспешил к полицейскому участку. Скорчившись, сжав голову ладонями, Алькальд сидел на раскладном стуле. «Добрый вечер», — медленно сказал Падре. Алькальд поднял голову, и Падре содрогнулся при виде его красных от отчаяния глаз. Одна щека у Алькальда была чистая и свежевыбритая, но другая была в зарослях щетины и вымазана пепельно-серой мазью. Глухо застонав, он воскликнул «Падре, я застрелюсь!» Падре Анхель остановился ошеломленный. «Вы отравляете себя, принимая столько обезболивающего», — сказал он. громко топая, Алькайд подбежал к стене и вцепившись обеими руками в себе в волосы, подднул её. Падра ещё никогда не доводилось быть свидетелем такой боли. Примите тогда ещё две таблетки, посоветовал он, сознавая, что предложить это средство его побуждает только собственная растерянность. От того, что примите ещё две, не умрёте, он всегда терял в тени при виде человеческой боли. Слишком ясно он сознавал свою полную перед ней беспомощность. В поисках таблеток Падре обвел взглядом всю большую полупустую комнату. У стен стояли полдюжины табуреток с кожаными сиденьями и застекленный шкаф, набитый пыльными бумагами, а на гвозде висела литография с изображением президента республики. Таблеток он не увидел. только целлофановые обёртки валяющиеся на полу. Где они у вас? спросил уже отчаявшись найти таблетки Падры. Они на меня больше не действуют, простонала Алькайд. Но скажите, где они? снова спросил, подойдя к нему вплотную к Падры. Алькайдa передёрнуло. Она под ранхеле надвинулось огромное безобразное лицо. Чёрт, подери, крикнула Алькальт. Ведь говорил, чтобы не лезли ко мне. И подняв над головой табуретку, со всей яростью отчаяния швырнул её в застеклённый шкаф. Падре Анхель понял, что произошло, лишь после того, как посыпался стеклянный град, и из облака пыли вынырнул, словно привидение, Алькальт. На мгновение воцарилась абсолютная тишина. Лейтенант — прошептал Падре. У открытой в коридор двери выросли полицейские с винтовками на готове. Порывисто дыша, Алькальд поглядел на них невидящим взглядом, и они опустили винтовки, оставшись однако стоять у двери. Взяв Алькальда за локоть, Падре Анхель подвел его к складному стулу. — Так где же все-таки таблетки? Алькальд закрыл глаза и откинул назад голову. Это дерьмо я больше принимать не буду, ответил он. От них гудит в ушах и дервинеет череп. Боль на время утихла, и Алькальт, повернувшись к падре, спросил: "С зубодёром говорили?" Падре молчики внул. По выражению его лица Алькальт понял, каков результат беседы. "Почему бы вам не поговорить с доктором Хиральдо?" предложил падре. Некоторые врачи тоже умеют рвать зубы. Айкальт ответил ему не сразу. Скажет, что у него нет щипцов и добавил, это заговор. Он воспользовался тем, что боль утихла, чтобы отдохнуть от беспощадности после полуденных часов. Когда он открыл глаза, в комнате было уже серо от наступивших сумерек. Даже не посмотрев, тут ли падра Анхель, он сказал, вы пришли на счет К Саре Монтеро ответа не последовало.